Глава четырнадцатая. Пух сам понимал, как странно это звучит, но он начал скучать по урокам игры на фортепиано. Оказывается, они удивительным образом структурировали его жизнь. Школа была скучной необходимостью, фортепиано было мучительной и тоже скучной необходимостью, но после всего этого была свобода. Под свободой Аркаша понимал, Чтение свежего фантастического романа или работу над свежим фантастическим романом последний сочетал в себе и, разумеется, по всем параметрам превосходил сюжетные линии «Звездных войн», книг Гарри Гаррисона и странноватого болгарского комикса, который Пух купил в магазине филателии на улице Энгельсона, сэкономленные на завтраках деньги. Комикс был потрёпанный и с очевидным уклоном в космическое софткор-порно — Болгарский язык выглядел диковато, написано все было вроде как кириллицей, но предельно непонятным образом. Пух догадывался, что происходит в произведении по контексту. Картинки давали некоторые представления о сюжете. Сюжет, правда, был таким, что Пух на всякий случай хранил книжку в дальнем углу своего шкафчика с носками и трусами. Родителям незачем было знать о приключениях полногрудых звездных воительниц. Лишнее это. Ещё возясь ключом в замке, он услышал мамины всхлипывания. Пух замер, пытаясь унять колотящееся сердце. «Что случилось?» «Аркаша, это ты?» — прерывисто сказала Софья Николаевна. Пух швырнул портфель в прихожей и кинулся в гостиную. Никого постороннего дома не было. Мама, кажется, выглядела обычным маминым образом. Что же тогда стряслось? «Куда в уличной обуви?» «А, ладно, значит, всё в порядке». Аркаша вернулся в прихожую, выковырнулся из кроссовок производства обувной фабрики имени Микояна и пошел на второй заход. На сердце было по-прежнему неспокойно. «Мам, почему ты плачешь? Кто тебя обидел?» «О, сын, обидел — это не то слово!» — театрально сказала мама, блестя заплаканными глазами. Пух озадаченно захлопал глазами, ожидая объяснений. Он знал, что они обязательно воспоследуют. «Твой отец причинил мне немыслимую боль!» «Что? Мам, надо звонить в милицию! Почему? Как он?» Аркаша понял, что сейчас и сам заплачет. Профессор Худородов был тишайшим и безобиднейшим мужчиной, неоднократно и недвусмысленно порицавшим домашнее насилие. Он считал, что только животные и быдло причиняют боль членам собственной семьи. Выражения, в которых папа разглагольствовал на эту тему, Пуха всегда немного смущали, хотя он даже самому себе не мог толком объяснить, почему. «Аркадий, как ты посмел решить, что папа мог причинить мне физическую боль?» Все резко стало еще менее понятным. Пух вздохнул. «Он что-то сказал?» «Мам, не что, а как!» Пух выждал еще несколько секунд. Мама продолжила. «Он обозвал Ельцина алкашом!» Аркаша закатил глаза и с облегчением выдохнул. «Безусловно, Аркаша, ты слишком молод, чтобы в полной мере осознать трагизм ситуации», продолжила Софья Николаевна. «Но ты обязан понимать, судьба нашей страны висит на волоске». «Конечно, Борис Николаевич не идеален, но кто в таком случае идеален?» Я всей душой желаю ему успеха в его нелёгком деле. В России всегда ненавидели реформаторов. Всегда цеплялись за подонков и ретроградов, вроде этого солдафона Рудского, которого обожает твой папаша. Так, ладно, рано тебе ещё. Там котлеты на плите. Ты голодный? Не дожидаясь ответа, она вздохнула и покачала головой. Рудской. Да как он вообще может? Мам, может, лунную сонату сыграем? Неожиданно для себя ляпнул пух уже нацелившийся было на котлеты. «Не сегодня, сынок. Я не очень хорошо себя чувствую. Завтра сыграем, честное слово». Вяло ответила Софья Николаевна. «Скажи, родной, ты можешь включить телевизор? Меня одолела слабость». Он подошел к телевизору и ткнул соответствующую кнопку, покосившись на маму. Нет, никакая слабость ее, судя по всему, не одолела. Это продолжалось уже несколько дней. Софья Николаевна прикидывалась смертельно ослабевшей, лежала в спальне с холодным компрессом на лбу, демонстративно не разговаривала с папой и не мучила Аркашу вопросами о том, что сегодня проходили на уроках. Не то чтобы он так уж сильно хотел сыграть лунную сонату, нет, но Пух никак не мог свыкнуться с ощущением, что больше не является центром маминой вселенной. С другой стороны, это означало, что никто сегодня не помешает ему написать еще одну главу фантастического романа. Но работать над произведением тоже не хотелось. У Аркаши было странное ощущение, что он не заслужил эти два часа с ручкой и гроз с бухом в красной обложке. Не отмучился предварительно с фортепиано, не ответил на мамины вопросы про школу. Взрослая хренотень! полностью разрушила весь привычный распорядок дня. С другой стороны, получалось, что у него впереди свободные полдня, в течение которых можно было попытаться что-нибудь придумать про ситуацию с Сисей и Буром. Пух завернул на кухню, съел холодную котлету прямо со сковородки и отправился к себе в комнату. Он закрыл дверь, для верности подпер ее стулом и полез в шкафчик с трусами и носками.